Глава 23. Поверженный рыцарь. Андрей и Магарн вбежали в базилику. Их запятнанные кровью сапоги скользили по мозаичному полу. Десятки гвардейцев и ополченцев рассредоточились по обширному холу, переводя дыхание и занимая оборонительные позиции у колонн и за скамьями. Кладбище снаружи было завалено мертвыми врагами но оставшиеся в живых несколько сотен имперских воинов больше не могли держать оборону. «Это помещение!» Портовик тяжело дышал. «Здесь мало укрытий!» Андрей отстегивал силовой ранец. «Это неф!» «Что?» «Помещение! Называется нефом!» «И ты прав! Защиты здесь нет!» Штурмовик вытащил пистолет и побежал дальше, внутрь храма. «Ты что делаешь? А как же винтовка?» «Она разрядилась пошли мы должны найти жреца. Райкин стрелял из автоматического пистолета, тратя на прицеливание между выстрелами, считанные мгновения. Майор припал к земле, за черным камнем усыпальницы святого, имя которого он не мог вспомнить. Отдача от выстрелов была резкой и сильной. Гильзы со звоном сыпались на ближайшие надгробья Отступаем сэр! Завопил один из его людей Инопланетные твари Прорывались через кладбище Подобно шумной Монолитной апокалиптической волне Еще нет Сейчас же Пошли, глупец Потянуло его за плечо Тиру Пистолет потерял цель Впрочем, все равно Стрелять в орков Было то же самое, что плевать в океан Райкин выскочил Из-за относительно безопасного укрытия заплачущей статуей. И вовремя, потому что через мгновение ее разнесло на куски огнем автоматического вражеского стаббера. «Они идут!» — закричал он второму офицеру, тяжело хромая. «Кто? Чёртовы храмовники! Но они не приходили. Отступающим уцелевшим солдатам показалось, что черные рыцари лишились разума. Хромовники прорубали себе путь вперед, в то время как прикрывающие их войска сломали строй и отступили. Никто ничего не мог понять. Никто не получал ясного ответа по боксу. Боярд погиб. прям видел, как пал великий чемпион. Из-за одно сердцебиения был утрачен его стиль смертоносных ударов. Мечник убивал с основательностью крестьянина который колет дрова в каком-нибудь захолустном агромире. Он сражался великолепным мечом с острым лезвием, окутанным смертоносной энергией, как обычной дубиной. «Неравар!» — завопил прямо по воксу. «Неравар!» Другие храмовники подхватили крик, зовя апотекария извлечь геносеми героя. Боярд стоял, прислонившись к стене из украшенного мавзолея вырезанного из белого с розовым прожилками камня. Тело не упало лишь потому, что через горло прошло копье. Вне всякого сомнения, смертельный удар. Прям выиграл секунду, прекратив отчаянно блокировать и парировать. Мечник рискнул принять удар топорана на плечник и использовал ее, чтобы вытащить копье. Топор ксеносов высек искры, когда отскочил от керамитовой защиты плеча. Труп чемпиона императора рухнул на землю, избавленный от унижения. «Неровар!» — вновь возвал прям. Первым до него добрался Бастилан. Снятый сержанта шлем обнажил лицо столь окровавленное, что только по белкам глаз можно было понять, что он был человеком. Кровавые клочья кожи свисали с головы, обнажая череп. Черный меч!» За четыре удара бешено бьющихся сердец Приам отразил дюжину ударов. У него не было времени добраться до благословенного оружия, что выронил погибший Боярд. Изовеченное лицо Бастилана вдруг разлетелось кровавыми брызгами. К тому времени, как обезглавленное тело сержанта с глухим лязгом керамита упало на землю, Приам вогнал силовой меч, в грудь вооруженного Болтера Морка, который стоял за спиной убитого рыцаря. Неровар! Последние слова Бастилана что-то изменили в храмовниках. Их осталось 12. Рыцари сгрудились в кучу. Их клинки рубили и кромсали не только, чтобы убить врагов, но и чтобы защитить братьев позади себя. То была инстинктивная жестокость рожденное в многих десятилетиях сражений плечом к плечу. Возьми меч! прорычал Гримальд. Он атаковал впереди остальных, яростно разя врагов Крузиусом и прокладывая кровавый путь к Приаму. Верни нам черный меч Мы не можем оставить его здесь, мы не можем оставить его на поле битвы, если жив хоть один из нас. Люди! называют нас по воксу безумными и просят отступать вместе с ними. Для них эта резня должна быть похожа на сумасшествие, но у нас нет иного выхода. Мы перестанем быть крестовым походом. Это нарушит нашу самую священную традицию. Черный меч должен остаться в черных руках до тех пор, пока есть кому его сжимать. На мгновение, всего на одно мгновение — Я чувствую боль, когда вижу тела Боярда и рядом Бастилана. Двое лучших братьев меча, когда-либо служивших ордену, пали во славе. Все больше инопланетных тел заслоняют мне обзор, и еще больше ксеносов истекут кровью, пока я прорублюсь к пряму. Жажда кровопролития и мрачное спокойствие не сходят на нас. Яростная битва, оружие лязгает о броню а я резко шепчу слова по вокс-каналу, которые, как я знаю, не слышит никто, кроме него. Прям Реклюзиарх!» Моя булава отбрасывает двух тварей, и на один удар сердца никакие инопланетные варвары не разделяют нас. Взгляды встречаются в эту секунду, прежде чем нас обоих заставляют отвернуться и продолжить бой с новыми врагами. «Ты новый чемпион!» Императора крестового похода Хельсрич! Говорю я ему. Возьми свой меч! Майор Райкин говорит в наручный вокс, повторяя то же самое, что и минуту назад. Голос эхом разносится по нефу, странно дополняя хриплое дыхание и стоны раненых. — Кто-нибудь из бронетанковых подразделений? Ответьте! Богоборец замечен к югу от храма. Кто-нибудь из бронетанковых подразделений? Ответьте! Ответьте!» Со своего наблюдательного пункта у одного из разбитых витражей майор наблюдал, как над разрушенными стенами кладбища высится туша горганта. Он не узнал голос, который, наконец, ответил. В нем одновременно были горечь и раздражение, но майор все равно улыбнулся. «Принято! Эй!» «Назовите себя! Я принц с Банши, Титана, класса владыка войны!» Банши, названный так по имени Визгливого Чудища из мифологии древней Терры, сделал все, что мог, чтобы привлечь внимание сокрушителя богов. Залпы из орудий рук и установленных на плечах батарей обрушились на силовые щиты гораздо более мощного Титана. Сирены, которые использовали, чтобы предупреждать свою пехоту об опасности, ревели на Гарганта. Богоборец разразился потоком так называемого «белого шума». В ответ раздался всплеск машинного кода от техножрецов Банши. Этого оказалось достаточно, чтобы отвлечь Гарганта от намерения сравнять с землей храм Вознесения Императора. «Владыка войны». 33 три метра брони и убийственной артиллерии, апофеоз бога машины, начал постыдное отступление. Все орудия стреляли, когда он пятился, уводя богоборца от храма. «Можно мне оружие?» Андрей пожал плечами, грязным клочком ткани протирая защитные очки. «У меня нет еще одного пистолета, толстый жрец, так что извини!» Тамас Магарн покачал головой, когда Саван обернулся к нему. «У меня тоже нет!» Несколько дев Ордена Серебряного Покрова спустились по широким ступеням в подземелье. Их вела сама настоятельница Синдал, благодаря искусственным мускулам силовой брони, со легкостью неся болтер. «Пришло время запечатать подземелье!» — тихо промолвила старуха. «Она понимала...» Преимущество отсутствия паники у беженцев, собравшихся тут. Твари! Уже внутри! «Можно мне оружие?» — обратился к ней Асаван. «Ты когда-нибудь стрелял из Болтера? До этого месяца я его даже ни разу не видел, и тем не менее я бы хотел получить какое-нибудь оружие, чтобы защищать мирных людей!» «Отец, скажу со всем уважением, это не принесет тебе добра. Все, кто здесь находится...» «Приготовьтесь! Двери запечатают через три минуты! Уповайте на то, что ксеносы не уничтожат воздухозаборники, которые выходят на поверхность!» Андрей поднял паленую бровь. «А если они так и поступят? Используй воображение, гвардеец, и отправляйся побыстрее наверх! Каждый, способный сражаться, нужен там! Минуту, пожалуйста!» Андрей повернулся к Асавану. «Толстый жрец, твоя судьба! Пережить все это! Или, по крайней мере, умереть позже меня!» Он вручил жрецу маленький кожаный мешочек, а Саван взял его, сжал в пальцах, которые еще несколько недель назад задрожали бы в такой момент. «Что это? Свадебное кольцо моей матери и письмо! Как только все закончится, если ты все еще будешь дышать, прошу, найди рядовую Наталину до мозга. Из 91-го стального элитного ты легко узнаешь ее. Это я тебе обещаю. Она самая красивая женщина в мире. Все мужчины так говорят. Пошли, молодой человек! Встряла настоятельница. Андрей коротко и резко отсолютовал пухлому жрецу и стал подниматься по ступеням, обеими руками сжимая лазерный пистолет. Магарен последовал за ним, бросив последний взгляд на осаваны беженцев. Тамас помахал им прежде, чем двери в подземелье с лязгом захлопнулись. А Саван этого не увидел, занятый беженцами, которые вскакивали в панике. Несколько боевых сестер остались у лестницы, вводя коды, запечатывающие двери. Настоятельница удалилась с Андреем и Магорном. Портовик печально улыбнулся ей, терзаемый мрачными предчувствиями и старуха улыбнулась в ответ столь же невесело. Храм сотрясался от ударов. Когда Магарн в следующий раз увидит настоятельницу Синдал из Ордена Серебряного Покрова, она будет лежать во внутреннем святилище храма, разрубленным на три части трупом. Это будет менее чем через час, и ее тело станет последним, что он увидит перед тем, так сам погибнет от попавшего в спину болта».